Глава 67. Паркеру не нужно было ждать, пока глаза привыкнут к солнечному свету. Технически у него вообще не было глаз. Тем не менее, он моргнул и потер веки пальцами, когда вышел из пещеры рядом с водопадом. Река вытекала из широкой расщелины в склоне горы, а затем падала на 10 метров с отвесной скалы и устремлялась дальше по глубокому, похожему на водосток руслу, преодолевая пороги. Горы. Застывшие волны коричневой породы нависали над поверхностью огромного озера. Паркер представил, что случилось бы, попытаясь они плыть этим путем, как собирались. Перед глазами упорно стояла сцена с их телами, разбросанными по камням и кусками искорёженной лодки, блестящими в лучах солнца. «Как получилось, что вы не изменились?» — спросила Петрова. Странный выживший провел их по тропе, сложенной из валунов. Петрова и Джан помогали друг другу взбираться на каждый камень, а Мо шел как по лестнице. На вершине он лег лицом вниз и протянул им руки, чтобы помочь подняться. Плут полез в обход, используя свои когтистые пальцы, и Паркер присоединился к нему. «Нет, сначала скажите, как вы выжили. Прошло больше года с тех пор, как мы потеряли связь с колонией». Мо придержал ее, помогая сползти с огромного камня. Дальше стало легче, хотя Джану и Петровой все еще приходилось ползти на четвереньках, чтобы не упасть. Ветер рвал одежду и волосы, и так дико выл, что Паркер едва слышал голос Петровой. «Вы знаете, откуда взялись эти существа? Когда впервые появились? Мы называем их ревенантами. Вы знаете, что они такое?» Они поднялись примерно на 20 метров, туда, где рёв водопада казался лишь отдаленным шипением, а воздух был потрясающе холодным, и бодрящим. Они стояли над уровнем облаков, хотя на Рае 1 облака были настолько редкими, что Паркер видел только белые струйки, рассекающие коричнево-черную поверхность планеты. На востоке просматривалось нечто вроде огромного каньона или, может, рифтовой долины. Рифтовая долина — линейно вытянутая низменность, рифт, расположенная между двумя параллельными возвышенностями, например, горными хребтами. Картографические данные Плута подсказали, что именно там должна находиться шахта, но до нее было еще очень далеко. «Просто скажите что-нибудь, хоть что-нибудь. Кто руководил колонией, когда напали ревенанты? Как отреагировала полиция? Многие ли выжили? Или вы один?» Прямо под ними на широкой каменной площадке, прижавшись к склону, стоял квадрокоптер. Он выглядел более потрепанным, чем ожидал Паркер. Собранный из разных частей, местами грубо залатанный. Некоторые детали были скреплены скотчем и точечными сварными швами. Орг-стекло над кабины пилота помутнело от царапин и потертостей. С одной стороны купол треснул. Судя по всему, Мо пытался склеить края трещины с помощью чего-то вроде сварочной горелки. Паркер видел, что эти заплатки долго не продержатся. Он рассмеялся. «У меня вопрос. Вы серьезно думаете, что мы заберемся в эту штуку?» «Да она еще больше похожа на гроб, чем наша лодка». Мо усмехнулся, заставив Паркера отступить на шаг. Он сотни раз видел подобную ухмылку в зеркале. Мо кивком указал на квадрокоптер. По жесту стало понятно. «Садитесь, если не хотите идти пешком до пункта назначения. Значит, надо заткнуться и смириться с тем, что это, возможно, последняя работающая техника на Рае-1». Мо осторожно открыл дверь рядом с кабиной пилота, Она крепилась на одной петле. Вторая, видимо, давно отвалилась. Петрова и Джан послушно забрались внутрь и присягнули ремни безопасности. Плут не смог пролезть за ними, поэтому Мо открыл грузовой отсек. Робот поднял вверх ярко-зеленый большой палец, и Мо закрыл люк, оставив Плута и Паркера в темноте. Паркер мог только слушать, как повизгивают магнитные турбины коптера. Один из двигателей явно не попадал в такт с остальными. Коптер дернулся, а затем быстро набрал высоту. «Кто, черт возьми, этот парень?» — спросил Паркер. Плут не потрудился ответить. «Друг». Паркер чуть не выпрыгнул из своего несуществующего тела. Он не мог ничего разглядеть в грузовом отсеке. Ревенанты повредили тепловизор робота. Но даже без него Паркер знал, что здесь никого нет, кроме них с Плутом. И кроме его собственного подсознания. Другой снова был рядом. Отлично. Паркер знал, что эта штука — всего лишь проявление его травмы, способ справиться с потерей тела. Но ему очень хотелось, чтобы это существо поскорее заткнулось. Друг.